Глава 235 Лицо Ванцу было таким же холодным, как и прежде, когда она высоко подняла копье золотого дракона над головой. Она высвободила мощную золотую ауру, прикрепив к ней золотой свет, исходящий от ее тела. Режущая аура была похожа на острый край клинка, когда отбрасывала огромную массу душ зверей. «Что происходит?» Йойхао был шокирован и удивлен и озадачен одновременно. Никогда, даже в своих самых смелых фантазиях, он не думал, что Ванцу сможет заключить союз с этой самкой темно-золотого медведя жуткого когтя в сражении. Похоже, она не собиралась блокировать медведицу, когда бросилась в ее направление, а вместо этого пыталась перенаправить ее. Что это за способность? Это было просто слишком пугающе. Означало ли это, что тот, кто обладал боевым духом золотого дракона, обладал способностью командовать темно-золотым медведем жуткого когтя? Существование темно-золотых медведей жуткого когтя было фактически сопоставимо с золотым драконом с точки зрения родословной. Как раз в этот момент, когда Юйхау все еще чувствовал себя потрясенным, Медведица топнула своими огромными лапами, когда бросилась к трем братьям. Ее тело вспыхнуло интенсивно темно-золотым светом, когда ее мех встал дыбом. Ее когти вытянулись из ее лап, и огромные когти лезвия, по крайней мере, двухметровой длины, мерцали холодным светом. Ее когти пересеклись друг с другом в воздухе, когда мелькали бесчисленные тени от лезвий и достигали каждого угла в радиусе 100 метров вокруг нее. Души зверей были очень устойчивы к физическим атакам, но атаки медведицы были просто слишком острыми, и души зверей ослабевали везде, где лезвия пересекали их. Три брата сразу почувствовали мучительную боль в сердце. Они уже потеряли много душ зверей, когда охотились и убивали медведя-самца, но добавление души медведя-самца в конце концов компенсировало их потерю. Это постоянное избиение причиняло им большие страдания, поскольку каждая душа зверя в конечном итоге являлась частью их силы и частью их боевых способностей. В одно мгновение два серых облака двинулись прочь, и души зверей отступили вместе с ними на периферию. Джун Лиди и Джун Ли Жень уставились ставились на вонцу, которая все еще сидела на плечах медведицы. Медведица не смогла бы так легко пробиться сквозь окружение, если бы не она. Медведица не заботилась ни о чем другом в этот момент, пока шла к своему логову. Для нее не было ничего важнее своих детенышей. Внезапно Алла Золотой Лучик Света прибыл на сцену во вспышке и величественный хало-золотой лев перехватил ее. Этот могучий лев, казалось, был высечен из зала золотого кристалла и мерцал яркими цветами. Даже ужасающая аура темно-золотой медведицы жуткого когтя ослабла в тот момент, когда появился этот лев. Душа зверя. Это и в самом деле была еще одна душа зверя. Тем не менее... Она была гораздо более могущественной и более грозной, чем другие души зверей. Йойхау хотел найти возможность сбежать, но появление этого льва заставило его снова успокоиться. Это... это похоже на Алла Золотого Льва. Статус Алла Золотых Львов среди духовных зверей был немного ниже, чем у темно-золотых медведей жуткого когтя. Тем не менее, их можно считать под видом золотых духовных зверей. И это была мутированная форма золотого короля львов. Сила Алла золотых львов была сравнима с темно-золотыми медведями жуткого когтя, если у обоих духовных зверей были одинаковые уровни совершенствования. По крайней мере, у этого льва было достаточно сил, чтобы бороться с медведем. Алла-Золотой Лев являлся лишь душой зверя, Но по его ауре можно было сказать, что он обладал как минимум 30 тысячами лет совершенствования. Из всех духовных зверей, которых видел Ейхао, кроме нескольких чрезвычайно могучих, у которых было более 100 тысяч лет совершенствования, этот Алла-Золотой Лев был, вероятно, самым сильным с точки зрения боевых способностей. Алла-Золотой Лев взревел в небо, как только появился. Его маскулистое тело, тело, которое казалось почти материальным, доказывало, насколько сильно оно отличалось от обычных душ зверей. Темно-золотая медведица жуткого когтя на мгновение остановилась. Но все, что мешало ей защитить своих детенышей, в этот момент считалось врагом. Она свирепо ударила своей правой лапой, И это был удар темно-золотых жутких когтей, который содержал каждую унцию ее силы. Колоссальные когти, казалось, собрались разорвать небо на части, спустившись сверху и свирепо обрушившись вниз. Лев не был слабым и качнул головой, когда из его головы вырвалась большая сферическая проекция света, которая сразу же расширилась до диаметра более 10 метров. Эта световая проекция на самом деле являлась увеличенным изображением его собственной головы. Когти медведицы отскочили назад после резкого столкновения, и интенсивная дрожь почти стряхнула ей хаос со стены пещеры. Сияние льва на мгновение потускнело, но быстро вернулось в норму, и он свирепо взревел. Этот лев действительно способен выдержать удар от нее в прямом столкновении. Он соответствовал своей славе существа, способного сравниться даже с темно-золотым медведем жуткого когтя. Юйхао все это время наблюдал за душами зверей-братьев. Он понял, что большинство этих душ зверей могут использовать только ментальные атаки, и они использовали ментальную силу, чтобы пробиться к своим противникам. Тем не менее... Было несколько относительно грозных, которые сохранили способность атаковать духовной силой. И этот Золотой лев, несомненно, был лучшим из лучших в этой категории. Ейхау даже почувствовал, что у этого льва, вероятно, все еще было практически столько же сил, сколько и при жизни. Еще одна сфера серого тумана отделялась от льва, пока Юйхау все еще чувствовал себя изумленным. Этот туман превратился в тень, восседающую на спине Алла Золотого Льва, старший из братьев, Джун Литян. Выражение лица Джун Литяна было было намного лучше, чем у его братьев. Он никогда бы не подумал, что его план может быть так просто разрушен руками этой молодой девушки. «Кто ты?» — воскликнул Джун Литян, поднимая посох в руке. Лев свирепо бросился вперед, и вступил в бой с медведицей, пока он парил в воздухе и пристально смотрел на Ванцу на расстоянии. Ванцу холодно сказала, «Кто-то, кто хочет забрать твою жизнь?» Шесть ее духовных колец сияли, пока она говорила. Джун Литянь резко обернулся на Джун Лиди и Джун -ли Дженя. «Нам удалось?» Лицо Лиди было мрачным, когда он ответил. «Все пропало!» «Ничего не осталось. Похоже, что с этой компанией не так просто иметь дело. Что будем делать?» Глаза Джун-литяня сузились, когда из его тела вырвалась дикая аура. Он холодно сказал. «Высвободим наши первородные души зверей. Каждый из них должен умереть. Нам не придется беспокоиться о том, чтобы получить то, что мы хотим, если они будут мертвыми». Джун Лиди и Джун Ли, Ди, Джун Ли Жень сразу же пришли в движение, когда его голос утих, и два луча света сверкнули на их телах. Драгоценные камни на концах их посохов вспыхнули ярким и ослепительным светом. Джун Ли Ди выпустил грозного тигра. Этот тигр излучал темно-зеленый свет, это был призрачный тигр преисподней, который также являлся существом, стоящим на вершине мира духовных зверей его тело выглядело еще более призрачным, чем у обычных душ зверей. Но в тот момент, когда он появился, он напал на темно-золотую медведицу жуткого когтя и дал Алла Золотому Льву больше шансов для атаки. Джун Ли Жень выпустил свирепого леопарда, который сиял коричневым светом. Его кожа также была коричневой, с узорами, похожими на золотые монеты по всему телу. Это была самая маленькая из трех первородных душ зверей, но она исчезла в воздухе, как только появилась, и в следующую секунду промелькнула коричневая полоса. Мех на спине медведицы взлетел в небо, когда его часть была выбрита. Несмотря на то, что она не пострадала, сильная боль сделала ее еще более истеричной и сумасшедшей, чем раньше. Теперь Юйхао лучше понимал способности братьев, как злых мастеров духа, понаблюдав за ними. Их главной силой являлись порабощенные ими души зверей, которые были разделены на различные категории. Самыми сильными из этих душ, вероятно, являлись первородные души зверей, которых они выпустили только что. И каждый из них, вероятно, имел всего одну такую, тогда как все остальные были просто обычными душами зверей. Медведица уже и так была слабой, и она сразу же оказалась в невыгодном положении и была оттеснена, когда три первородных души зверей объединились и напали на нее. В этот момент Ванцу заставила ее двинуться вправо. Она взмахнула копьем золотого дракона в своих руках и резко вонзила его в определенном направлении. Послышался неописуемый, пронзительный, раздирающий звук и от этого единственного удара в воздухе появился черный разрез. Коричневая тень мелькнула один раз, и сразу же раздался разъяренный рев. Ей действительно удалось захватить движение императора Леопарда в призрачной тени и ранить его одной лишь атакой. Однако действие ванцу также мгновенно вызвало гнев императора Леопарда в призрачной тени. Полоса коричневого света мгновенно начала кружить и безумно мерцать вокруг медведицы. Копье в руках вонцу непрерывно вальсировало. Несмотря на то, что она каждый раз могла точно предсказывать и улавливать возможность защищаться от атак леопарда и была в состоянии удерживаться со своей собственной пугающей силой, у нее было всего шесть духовных колец. Нетрудно было представить, насколько могущественны эти души зверей, поскольку они являются первородными душами зверей этих трех братьев. Все их духовные навыки предназначались для усиления их душ зверей, а их истинные тела боевого духа в туманной форме делали их невероятно быстрыми, в то время как большинство физических атак просто не могли причинить им никакого вреда. Три брата встали в трех разных направлениях и один за другим испускали ореолы света, которые распространялись и непрерывно усиливали их первородные души зверей. Правда заключалась в том, что у трех братьев не было иного выбора, кроме как высвободить свои первородные души зверей. В обычных условиях они никогда бы не стали использовать свои первородные души зверей, поскольку эти души зверей были связаны с их собственными душами, хоть они и были чрезвычайно могущественными. Они также будут ранены, если какой-либо вред будет причинен их первородным душам зверей. Но Джун Лиди и Джун Ли Жень потеряли слишком много душ зверей. Когда Джун Литянь стал свидетелем способностей Ванцу, он начал немного беспокоиться о других членах Академии Шрек, и поэтому он решил выложить все, что у него было, чтобы одолеть и убить и темно-золотую медведицу жуткого когтя и ванцу как можно быстрее. После этого он позаботится о других членах из Шрека, поскольку они совершенно точно не хотят лишаться души зверя темно-золотого медведя жуткого когтя. Ванцу и темно-золотая медведица жуткого когтя начали выглядеть несколько отчаявшимися и были не в состоянии справиться с ситуацией. Император Леопарда в призрачной тени каждый раз оказывал мощное воздействие, и оно было настолько сильным и ужасающим, что вонцу начало терять равновесие. Ее шесть духовных колец непрерывно сверкали, когда она усиливала себя и пыталась силой ответить своим копьем золотого дракона. Борьба становилась все более и более утомительной для нее — если бы не тот факт, что император Леопарда в призрачной тени боялся пугающего драконьего величия копья Золотого Дракона, Ванцу, вероятно, упала бы уже давным-давно. Ситуация медведицы была еще более ужасной. Она свирепо ударяла своими острыми, как бритва, когтями, но не смогла отразить две невероятно грозные души зверей. Она уже изначально была ослаблена, а затем еще и получила удар от снаряда стационарной духовной пушки, поэтому она была далека от своего пикового состояния. Темно-золотой мех взлетел в небо, пока на ее теле постоянно появлялись раны, доходящие до костей. «Они не смогут продержаться достаточно долго!» Юйхао прокричал в своем уме. С духовным обнаружением он мог видеть, что битва в другом месте все еще продолжается. Медведь-самец был исключительно могущественным, и он все еще мог оказывать угрозу своими атаками, несмотря на то, что его численно превосходили и осаждали. Цаймей является титулованным мастером, но она была вынуждена сдерживаться в своей битве в интересах безопасности своих учеников. Они постепенно ослабляли его, но им все еще требовалось какое-то время, прежде чем они смогут прийти на помощь в то время как ситуация в Анцу становилась крайне опасной. «Как? Как же мне ее спасти?» Мысли и идеи кружились в голове Юйхао, пока он поспешно пытался найти решение. Они являются тремя злыми мастерами духа с восьмью кольцами, и у него не будет никаких шансов, если он сразится с ними лицом к лицу. Конечно, он мог просто продолжать прятаться, как сейчас, и три брата отправятся на другое поле боя, как только справятся с Ванцу и Медведицей. Тогда Юйхау будет в безопасности и сможет объединиться со своими спутниками. Тем не менее, эта мысль никогда не приходила ему в голову, и он никогда не думал о том, чтобы бросить своего компаньона, хоть он и встречал Ванцу всего лишь несколько раз прежде. Ванцу снова столкнулась с внезапной атакой императора Леопарда в призрачной тени. На этот раз она не смогла удержать равновесие и упала со спины медведицы, в то время как ее копье золотого дракона вонзилось в воздух абсолютно мимо. Она сразу же оказалась в крайней опасности. Огромное тело медведицы прикрывало ее, когда глаза вонцу внезапно вспыхнули странным светом. Как раз в этот момент, когда она оказалась в огромной опасности, Она взмахнула своим копьем золотого дракона по горизонтали, схватившись за мех на спине медведицы. Из ее тела вырвалась интенсивная враждебность, и бесформенная аура взлетела в небо. Казалось, что медведица была каким-то образом сильно спровоцирована и отбросила Алла Золотого Льва и Призрачного Тигра Преисподней двумя последовательными движениями лап в то время как ее тело, казалось, немного даже набухло. Неистовство. Это был пугающий духовный навык темно-золотых медведей жуткого когтя. Но ее тело уже было чрезвычайно слабым, так как же она тогда смогла максимизировать и раскрыть истинную мощь этого духовного умения. Ванцу все еще цеплялась за ее мех правой рукой. В то же время, круг за кругом, этот золотой свет распространялся наружу. В ее глазах мелькнула горе, и она пробормотала. «Я отомщу за тебя!» Медведица испускала интенсивно темно-золотой свет, и этот свет втекал прямо через ладонь Ванцу в ее тело. В этот момент и ванцу и трое братьев внезапно почувствовали, что погода похолодела, и в следующую секунду неожиданно изверглась чрезвычайно острая аура. У ванцу, трех братьев, темно-золотой медведицы жуткого когтя и трех душ-зверей, ввязанных в ожесточенную схватку, сильно участилось сердцебиение. Тот момент, когда появилась острая аура, словно бритва. Они почувствовали пугающее давление со стороны высшего существа, будто небеса и земля собрались разрушиться. Этот холодок не просто появился в воздухе, он вспыхнул в их сердцах. Это ошеломляющее холодное чувство, наряду с безграничным величественным запугиванием, сразу же заставило всех на поле боя почувствовать ужасающее растущее давление в воздухе. Реакция трех братьев была очень быстрой. Они сразу же отреагировали, когда поняли, что что-то не так, и отозвали свои первородные души зверей назад в первые же мгновения. Что может быть важнее, чем защитить себя? следующее мгновение, небо внезапно стало темным и мрачным, и по земле пронесся сильный порыв ветра, когда бесчисленные снежинки начали танцевать по небу, в то время как зрение каждого стало чрезвычайно размытым. Ужасающая метель мгновенно привела к падению температуры, и пейзаж великого леса звездных духов, казалось, даже полностью изменился. Глаза трех братьев заполнились подозрением и сомнением. Их главные силы, как злых мастеров духа, проистекали из их душ зверей, и они убили бесчисленное множество духовных зверей в течение всей своей жизни. Они также были чрезвычайно чувствительны каурам духовных зверей. Они могли отчетливо ощущать, что это ужасающее давление пришло от духовного зверя. Тем не менее, Они никогда не видели такого могучего и грозного духовного зверя-ледяного атрибута в великом лесу звездных духов за всю свою жизнь. Это место не было крайним севером. Тем не менее, эта аура предельного льда и снега говорила им, что они встретили духовного зверя, который причислялся к десяти великим диким зверям. Три брата первоначально были разделены, и в следующий момент они поняли, что потерялись. Что поразило их еще больше, так это то, что они больше не могли даже чувствовать присутствие друг друга. Лед и снег запечатал их мощные чувства, и снежинки постоянно резали их тела, словно острые лезвия, пытаясь разорвать их на мелкие кусочки. Этот предельный лед и мороз начали поглощать их духовную силу. Сияние на правой руке вонцу отступило, как только появилась эта волна льда и снега и в следующий момент она почувствовала ментальную связь. «Это он!» Ванцу сразу поняла, откуда взялся весь этот лед и снег, и в следующий момент рядом с ней появилась тень. Этот человек потянул ее за руку и прошептал. «Пойдем, быстро!» Да, это был снежный танец предельного льда. Юйхау использовал и императрицы от снежной императрицы, одну из трех предельных техник, объединив ее с его собственным доменом Нескончаемого Льда. Ихау не только высвободил силу домена, он также имитировал ауру Снежной Императрицы. Он полагался на скрывающие способности домена, чтобы быстро подойти к Ванцу. Разве он мог просто наблюдать за тем, как Ванцу встречает свою смерть? Конечно же нет. Область действия снежного танца предельного льда была не такой уж большой. Тем не менее, в данный момент для ей хаос самой важной была способность этого домена блокировать чувства его противников. Тем не менее, ему было ясно, что три брата недолго будут оставаться под контролем и взлетят в небо, когда поймут, что не могут ничего найти внутри домена. Сила домена будет постепенно ослабевать по мере того, как они будут подниматься вверх до тех пор, пока он и вовсе не исчезнет. Поэтому у Юйхао и Ванцу не было много времени. Ванцу посмотрела на самку темно-золотого медведя жуткого когтя так, будто она не могла оставить ее избежать. Ее глаза сверкнули, когда она взлетела в воздух. Юйхау был ошеломлен, когда ее копье золотого дракона засияло ярким золотым светом, прежде чем вонзилась прямо в мозг медведицы. В следующий момент медведица упала на землю, и через копье золотого дракона в тело вонцу сразу же полились большие сгустки темно-золотого света. «Ты...» Юйхау действительно испытал огромную силу ванцу в этот момент. Девушка потащила его за собой, когда прыгнула в воздух, совсем не обремененная его весом. Эта сила давала Юйхау такое чувство, что у него нет никаких шансов противостоять ей. Ванцу холодно пробормотала. «Я предпочту, чтобы она умерла от моих рук, чем оказалась в руках этих трех ублюдков и стала истязаемой им душой». «Пойдем». Юйхау снова потянул ее. Они использовали домен в качестве прикрытия, пока быстро продвигались к другим из Академии Шрек. Однако Юйхау внезапно остановился на своем пути. Трое братьев находились под контролем в течение гораздо меньшего времени, чем он предполагал. Они уже взлетели в небо и теперь летели прямо к месту, через которое Юйхау и Ванцу определенно будут проходить, чтобы встретиться с другими. Йойхау поколебался мгновение, прежде чем потянул вонцу в другую сторону. В данный момент он не мог сдвигать домен в соответствии со своими передвижениями. Он мог лишь поддерживать домен в месте его первоначальной установки. Он вытянул вонцу, когда он выбежал из домена, и они начали бежать ради сохранения своей жизни. «Вон там!» — крикнул кто-то. Юйхау сразу ощутил, что у него перехватило дыхание и почувствовал ужасающую ауру позади себя. Стало ясно, что они были обнаружены. Было чрезвычайно трудно убежать из схватки группы мастеров духа. У Юйхау были свои планы и приготовления, когда он вышел, чтобы спасти Ванцу. Снежный танец предельного льда изначально предназначался для того, чтобы он встретился с Ванцу, прежде чем делать что-либо еще. Он резко бросился вперед и отпустил руку Ванцу, после чего оттолкнулся ногами от земли и развернул свое тело в воздухе. Тяжелая пушка, которая оставила глубокое и неизгладимое впечатление в умах Джун Лиди и Джун Ли Женя, появилась, и ужасающе голубовато-фиолетовый свет вновь вспыхнул. В то время как Юйхау был отброшен назад невероятно мощной отдачей. Он показал свои безупречные навыки расчета в этот момент. Его тело врезалось в анцу, когда его отправило в обратном направлении. Ванцу подсознательно обняло его за талию, когда они вдвоем были запущены назад с головокружительной скоростью, в то время как ужасающий снаряд стационарной духовной пушки седьмого класса летел прямо к преследовавшим их братьям. Небо было окрашено голубовато пурпурным цветом в сопровождении оглушительных и мощных взрывов. Фан Юй отдавал Юйхау свое предпочтение и видел потенциал Юйхау в отделе духовных инструментов. Сочетание его духовного обнаружения со стационарными духовными пушками еще раз раскрыло свою пугающую мощь. Этот пушечный снаряд был выпущен прямо в то место, через которое должны были пройти три брата, чтобы добраться до него, судя по точным расчетам Юйхао. Это дало трем злым мастерам духа ощущение, что они сами подставились под пушечный снаряд. Взрыв сотряс лес, и даже мастера духа не могли просто так игнорировать мощь стационарной духовной пушки седьмого класса. Юйхао воспользовался этой возможностью и потянул ванцу за собой, когда они исчезли в лесу. Через несколько секунд три брата вырвались из последствий взрыва, и их лица были настолько мрачными, насколько это только было возможно. В джунглите когда сказал, «Проклятье! Они убили эту свиноматку темно-золотого медведя жуткого когтя! Лежень! Иди за этими двумя маленькими ублюдками! Леди! Иди проверь медведицу и посмотри, не повреждена ли ее душа!» «Я вернусь за душой зверя-медведя-самца!» «Хорошо!» Джун Ли Жень превратился в облако, когда бросился в погоню за Ванцу и Юйхао. Он усилил свои чувства до максимально возможного уровня, пока его император Леопарда в призрачной тени следовал прямо за ним. Юйхао позаимствовал отдачу пушки, чтобы продвинуться назад. Он врезался в Ванцу, и хотел, чтобы она использовала эту силу, чтобы как можно скорее убежать. Однако, когда их импульс заканчивался, он понял, что что-то не так. Тело Ванцу не было настолько жестким, как казалось из-за ее силы. Скорее, оно было исключительно мягким и нежным. Йойхау раньше обнимал Ванцу, и тело Вандун было даже слегка упругим, а ее слабый девичий аромат очаровывал его. Юихау почувствовал себя по-другому, вступив в контакт с Ванцу на таком близком расстоянии. Тело Ванцу на самом деле было намного мягче, чем тело Вандун, и ее аромат не был свежим ароматом, которым обычно обладали молодые девушки. Вместо этого она пахла как солнечный свет. Это было столь же ароматно, но имело совершенно другой стиль. Они одновременно приземлились на землю, и даже не удосужились сказать друг другу ни слова, обернувшись, чтобы сбежать. Они поняли, что больше не могут встретиться со своими товарищами, и единственное, что они могли сделать, это бежать, поскольку досягаемость братьев охватывала весь регион. У них больше не было помощи той темно-золотой медведицы жуткого когтя, и единственным ожидающим их результатов будет смерть, если эти мастера духа догонят их. Они обернулись, чтобы сбежать. Правая нога Ванцу сильно оттолкнулась от земли и раздался треск, похожий на взрыв, когда она потянула Юйхао за собой. И они двинулись вперед, словно катались на облаках. «Эта сила просто пугающая!» — подумал Юйхао, но не переставал двигаться. Как раз в этот момент, когда их импульс начал замедляться, Он активировал духовные ускорители на спине, держа ее, и помчался вперед еще раз. Их координация была безупречна. Они вдвоем полагались на эту координацию, пока мчались по лесу с молниеносной скоростью. Предсказания Хао были точны как никогда, и они старались избегать растительности, насколько могли, в то же время отчаянно продвигаясь вперед. «Давай разделимся!» Внезапно выпалил Аванцу. Ейхау резко обернулся к ней и торжественно сказал, «Нет, у этих злых мастеров духа есть души зверей, и из-за них наше разделение будет совершенно бесполезным. Мы сможем бежать быстрее, только если будем работать сообща, и тогда у нас будет больше шансов на выживание». Ванцу уставилась на него, спрашивая, «Почему ты пришел, чтобы спасти меня? Разве ты не можешь понять, что я не нравлюсь твоей девушке?» Ейхау смотрел прямо перед собой, продолжая координировать действия, чтобы двигаться вперед. Он дал очень естественный ответ. Мы соученики, разве я могу так просто позволить тебе умереть? Рот Ванцу дернулся, и она высокомерно сказала: Я бы не умерла. Ейхау раздраженно сказал. Что важнее, твоя гордость или твоя жизнь? Давай не будем говорить об этом, и сосредоточимся на побеге! Ванцу повернулась к нему и глубоко вздохнула, прежде чем сказала. — Спасибо. Юйхау хихикнул. Он не мог расслабиться даже немного, и все его внимание и концентрация были сосредоточены на том, чтобы мчаться вперед. Он не обратил внимания на то, что Ванцу пробормотала себе под нос. — Что ты сказала? — спросил Юйхао подсознательно. Ванцу покачала головой. И сказала, «Ничего, этот ублюдок, похоже, догнал нас». «Да, Джун Ли Жень догнал их. Им не потребовалось много времени, чтобы пробежать несколько километров, но Джун Ли Жень все-таки догнал их. Он был намного сильнее Юйхау Иванцу в плане совершенствования». «Берегись!» Ванцу внезапно двинулась, сильно оттолкнув Юйхао правой рукой, прежде чем развернуться и вонзить свое копье золотого дракона в воздух. Тело Ванцу было отброшено с четким звуком столкновения, и император Леопарда в призрачной тени проявил себя во всей красе. Даже духовное обнаружение Юйхао не могло засечь его засаду. «Вот и все!» Юйхао стиснул зубы, поставил ногу на высокое дерево перед собой, обернулся и бросился назад. Джун Ли Жень и император леопарда в призрачной тени были слишком быстры, до такой степени, что у них не было шансов сбежать. При таких обстоятельствах их единственный шанс выжить — это сражаться, используя все, что у них есть. Тело Юйхау еще раз изверглось сильным холодом, когда он обернулся. Золотой вертикальный глаз открылся на его лбу в то же самое время, и его духовное обнаружение получило большое усиление. Он поделился своим духовным обнаружением Сванцу, после чего им, наконец, удалось отслеживать движение леопарда. Йхау поднял правую руку и резанул своими темно-золотыми жуткими когтями. Он столкнулся с леопардом в воздухе с пронзительным лязгующим звуком, Из-за этого император Леопарда в призрачной тени был вынужден остановиться в воздухе. Ванцу была чрезвычайно свирепо, когда ее копье золотого дракона превратилось в золотой удар молнии и предстало прямо перед Леопардом. Благодаря духовному обнаружению, их сотрудничество стало настолько безупречным, словно Ванцу работала вместе с Юйхао уже много лет. Император Леопарда в призрачной тени был грозным но он все же немного побаивался копья золотого дракона Ванцу. Его тело внезапно стало иллюзорным, когда его собирался поразить сверкающий золотой свет. И всем, что удалось поразить Ванцу, была лишь тень. Духовные ускорители хау тут же активировались, когда вернули его к позиции Ванцу. Он не использовал снежный танец предельного льда. Домен был могущественным, но он также ограничивал их движение и свободу. В особенности это касалось того, что этот домен не различал друзей и врагов, поэтому Ванцу также будет затронуто внутри этого домена. Йойхао полагал, что домен в конечном итоге повлияет на их способности и автономию, и для них все будет кончено, если у Джун Ли Женя будет достаточное терпение или если у него есть какая-то атака, которая охватывает область. Джун Ли Жень прибыл лишь на одно мгновение позже леопарда, и его ядовитый взгляд, казалось, проникал прямо в души Юйхау Иванцу. Рядом с ним появился император леопарда в призрачной тени, и хотя это была душа зверя, его коричневое тело непрерывно излучало сильное давление. «Бегите! Почему вы, ребята, больше не убегаете?» Вы думали, что сможете убежать от моего императора леопарда в призрачной тени с вашей то жалкой скоростью? Первоначально я считал, что мы понесли тяжелые потери, но теперь мое мнение изменилось. Духовная кость темно-золотого жуткого когтя очень хорошо. Ха, эта духовная косточка будет моей. Вы, ребята, обладаете такой силой в столь юном возрасте. И похоже, что ваши личности и опыт весьма необычны. Жаль, потому что сегодня будет день, когда вы сдохнете. Хотя, нет, я буду мучить вас двоих и слушать ваши мучительные вопли в течение семи дней, прежде чем я позволю вам двоим умереть, чтобы компенсировать мои потери». Пока он говорил, Джун Ли Жень отменил свое истинное тело боевого духа. Он сражался лишь против двух молодых мастеров духа и не верил, что ему понадобится его истинное тело боевого духа, чтобы одолеть их. Юйхао и Ванцу были уже мертвы в его глазах. Глаза Юйхау сверкнули, когда он глубоко вздохнул. Он знал, что это, вероятно, будет самая трудная битва в его жизни, а, возможно, даже его последняя битва. Его боевая воля нисколько не ослабла перед лицом такого могущественного противника. Вместо этого она медленно повышалась, и он чувствовал себя тем сильнее, чем сильнее был его противник. Это была глубина абсолютного доминирования. Слой золотого света постепенно засиял на его теле, и он подсознательно схватил руку в онцу, после чего влил в нее свою духовную силу. В этот момент воскликнула тихо уже Ванцу. Ейхау также был на мгновение ошеломлен и прервал процесс в Ливане. «Что? Что я делаю? Она Ванцу, а не Вандун. У нее нет никаких совместных навыков слияния боевых духов со мной!» Однако именно в тот момент, когда он отозвал свою духовную силу, в его теле возникла мощная сила притяжения — и мощный поток духовной силы, наполненный высокомерием, быстро потек тут же в его тело. Интенсивный золотой свет мгновенно вспыхнул от обоих их тел. Глаза Юйхау ослабли, и он бы громко закричал, если бы они не стояли напротив сильного противника. «Это... это невозможно!» Да, его духовная сила слилась с духовной силой в анцу, Вот так просто, в этот самый момент соединения. Это слияние было тем, чего он никогда раньше не ощущал. Он не был бы слишком удивлен, если бы ему удалось объединить свою духовную силу с духовной силой Ванцу, чтобы образовать нечто вроде силы Хаудуна, которую он разделял с Вандун. И все, о чем бы он заподозрил, это были ли Ванцу и Вандун связаны по крови. Однако... Их слияние не имело ничего общего с духовной силой. Первым, что слилось, когда их духовные силы соприкоснулись, была не сама их духовная сила, это была ментальная сила, заключенная в духовной силе каждого из них. Их ментальные силы слились до такой степени, что Йойхау чувствовал себя так, словно он был ванцу, а ванцу была в этот момент им. Ментальная сила направляла духовную силу Юйхау, чтобы слиться с духовной силой Ван Цу, пока он испытывал мгновенное недоумение, и они завершили процесс, который должен был занять гораздо больше времени. Юйхау был абсолютно уверен, что их слияние боевых духов с Ван Цу имело стопроцентную совместимость. Это мгновенное соприкосновение наполнило все его тело силой. Слой золотых драконьих чешуек начал появляться на теле Юйхао после того, как их боевые души соприкоснулись. Это очень сильно отличалось от его слияния боевых духов с Вандун. Он ощущал, что его сила стремительно росла, и даже его ментальная сила, казалось, испытывала то же самое. Ванцу, казалось, полностью слилась с ним. Ванцу была намного спокойнее по сравнению с удивленным Юйхао. Она крепко сжала руку Юйхао, а левой рукой подняла свое копье золотого дракона, которое сияло интенсивным золотым светом и вонзило его прямо в сторону Джун Ли Жень. Джун Ли Жень был в равной степени поражен, увидев, что их боевые души слились, и выражение его лица стало более торжественным, чем раньше. Он еще не видел, чтобы Юйхао высвобождал свои духовные кольца, но по колебаниям его духовной силы, Он мог определить, что Юйхау является лишь королем духа с пятью кольцами, в то время как Ван Цу имела всего шесть духовных колец. На этом 235-я глава подошла к концу. Скоро будем браться за новые книжки. Не пропусти выход. Обязательно подписывайся на телеграм-канал и Бусти канал Ссылки в описании. До встречи в следующих главах.